О борьбе с бессонницей Мой желчный пузырь возомнил себя жемчужницей. Вырастил два камня, но родить не смог. Был тихий зимний вечер. Я потушил курицу и попробовал на себе. Три кусочка для вскрытия всех недостатков. За завтраком бесполезные вещества из курицы пошли бы детям на пользу. И вдруг в боку вырос кирпич, по ощущениям. Не получалось ни вытрясти его, ни смириться. Не получалось также спать, сидеть, лежать, читать книжки и другими способами игнорировать реальность. К пяти утра я освоил ледяной душ, легкую, тяжелую атлетику, среднюю атлетику и медитацию, которые против кирпичей вообще бессильна. Ничто не укрепляет веру в Бога лучше ночного холецистита. В мороз, за пять километров, я побежал в церковь. Храм оказался закрыт, но я все равно пересказал свою жизнь воротам, внес десяток предложений, и поклялся питаться спаржей. Ничего не изменилось. Забор вокруг храма, как бы говорил, ваш визит очень важен для нас, и мы с вами непременно свяжемся. Пошел искать полицейских, согласных застрелить меня из жалости или за 20 латов. Только бездушие и жадность этих хорошо вооруженных людей могли бы мне помочь. Но в Юрмале по ночам нет ни бога, ни полиции. Только бомж на остановке спросил который час. На трех языках. С кирпичом в боку я показался ему лицом без национальности. Некий сайт, полный проверенных методов лечения, объяснил, надо было спать на левом боку, а я-то все на правом. Опять принял душ, лег, как написано, позволяя желчи вытекать широкими волнами. Все-таки народный опыт — страшная сила, а врачам бы только деньги драть и травить крестьян таблетками. Я три часа лежал, терпел, ждал эффекта. Зря. Видимо, оторвался от корней, и мудрость поколений на меня не распространилась. Снова принял душ, спорт, диклофенак и дробление камней усилием воли. Через 36 часов сплошного спорта я побрел в больницу. Тетя-анестезиолог сказала, «Ознакомьтесь с возможными последствиями. Например, отказ мозга. Милая женщина, она и в медики пошла специально сеять ужас». У нее целый лист сюжетов для Стивена Кинга. Я хотел подписать их списком, она отобрала список, подробно, с удовольствием, все перечислила. Приказала открыть рот, осмотрела зубы. «Обещать не могу, но когда буду вставлять трубку в легкие, возможно, выбью передние», — сказала она. Дала синюю таблетку и попрощалась. Медсестры брили мне пузик, тревожно глядя на часы. «Станочек для женских ног...» Не справлялся с моим нагрудным ковылем. Девочки достали старинный комбайн-спутник, не понимали, как его собрать. Три минуты осталось! крикнула толстая сестра. Кое-как свинтили, стали драть пух вместе с дерном, спешили. Я удивился строгому расписанию латышских медиков прямо японское метро, а не хирургия. Оказалось, синяя таблетка усыпляет строго расписа. Очнулся голый, у окна палате люкс, что значит с телевизором. А до этого носил штаны, сидел в перевязочной, и меня пытали ржавой бритвой. Пришла прежняя тетя-анестезиолог, уже веселая. Говорит, я всех насмешил, попытавшись убежать в середине операции. Прямо с дыхательным аппаратом пытался свалить. Ничего не помню. Меня держали четверо, а я сломал железный стол, к коему был прикручен. И теперь она рада познакомиться с таким... «Решительным мужчиной». Кажется, она не все мне рассказала. Мною явно играли в хоккей твердыми клюшками. Ничем иным синие бока не объяснить. Пришел хирург, подарил мне мои же камни. Вообще не жемчуг. Не знаю, о чем себе пузырь думал. Пришла сестра, измерила температуру. Потом другая, уколола во все места. Потом звонила мама, сказала «Сейчас приеду». Потом Иванов, Петров, Бекназаров, мужчина из газеты и женщина с радио. Все пересказывали чужие истории о прекрасной жизни без пузыря. Позвонила старинная подруга, не захотевшая когда-то за меня замуж. С ее слов мне нужна была диета срочно. Вот такая. Во-первых, надо питаться чаще. Второй пункт я не дослушал, настолько понравился первый. Выключил телефон, закрыл глаза и уснул. И все.